Глава пятая. О том, что о теологии следует рассуждать по преимуществу с платониками, в сравнении с мнениями которых учения всех других философов должны быть ценимы ниже. Итак, если Платон называет мудрым человека, подражающего этому богу, не знающего и любящего его, и через общение с ним делающегося блаженным, то зачем нам подвергать разбору других? Никто не приблизился к нам более, чем философы его школы. Им должна уступить не одна только баснословная теология, приятно занимающая души нечестивых людей, ними о преступлениях богов, и не только та теология гражданская, в которой нечистые демоны, обольщающие под именем богов народы, преданные земным удовольствием, устроили себе из человеческих заблуждений нечто вроде божеских почестей, нечистыми пожеланиями подстрекая своих поклонников, якобы с целью их почитания смотреть театральные представления их преступлений, а о себе доставляя забавное зрелище из самих зрителей. Если в этой теологии совершается что-либо по видимости благопристойное в храмах, то оно бесчестится совместным с ним бесстыдством театров, и что гнусного творится в театрах, то получает одобрение храмов. Им должны уступить и не только вороновое толкование этих культов, объяснявшие их применительно к небу, земле, семенам смертных вещей и к знаниям. И это как потому, что обряды вовсе не имеют того значения, которое он старается им предать, почему его объяснения не приводят к истине. Так и потому, что если бы это и было так, то разумная душа все же не должна почитать Богом то, что естественным порядком поставлено ниже ее, не должна ставить выше себя, как богов, такие вещи, выше которых поставил ее саму истинный Бог. Необходимо уступить им, и не только то, что действительно служило объяснением этого культа, что Нума Помпилий постарался скрыть похоронив вместе с собой, и что Сенат велел сжечь, когда оно было вырото плугом. Чтобы не быть в своих предположениях слишком строгим к Нуме, сокрыто им было, конечно, того же рода, о чем Александр Македонский писал своей матери, как об открытом ему неким львом верховным жрецом египетским. По нему выходило, что были люди не только Фавны, Ней, Ромул или даже Геркулес, Эскулап, Либер, рожденный Семелой, братья Тиндориды и все другие из смертных, почитаемые ими за богов, но даже боги старейших народов, которых, по-видимому, Цицерон видит в Тускуланах, не называя их имен, как то Юпитер, Юнона, Сатурн, Вулкан, Веста и многие другие – которых ворон пытается связать с частями или элементами мира. И тот жрец, как бы испугавшись, что открыл великую тайну, упрашивал Александра, чтобы он, сообщив матери написанное, велел бросить это в огонь. Итак, говорю, не только все это, составляющее содержание двух теологий, баснословной и гражданской, должно уступить платоническим философам, которые истинного Бога признавали и творцом вещей, и источником света истины, и подателем блаженства. Но им, таким великим исследователям такого великого Бога, должны уступить даже и все те философы, которые преданным телу умом видели для природы телесные начала то в воде, как фалес, то в воздухе, как аноксимен, то в огне, как стойке, то в атомах, то есть в мельчайших телах, которые не могут быть неделимы, неощущаемы, как эпикур. Так же и все другие, заниматься перечислением которых нет необходимости, но которые вообще полагали, что причиной и началом вещей служат или простые, или сложные тела, не имеющие жизни, или живые, но, во всяком случае, тела. Ибо некоторые из них, как эпикурейцы, полагали, что от неживых вещей могут происходить живые, другие же, что от живого может происходить и живое, и неживое. Но, во всяком случае, от тел только тела. Так стойки думали, что огонь, то есть тело, представляющее собой одну из четырех стихий, из которых состоит этот видимый мир, есть и живой, и разумный, и творец самого мира, и всего существующего в нем, и потому этот самый огонь считали Богом. Эти и подобные им философы могли представлять только то, что вместе с ними измышляли сердца их, скованные чувствами плоти. В них самих было то, чего они не видели, и в собственном воображении они рисовали то, что видели вовне, а иногда и вовсе не видели, а только мыслили. Как предмет такого мышления Оно не было уже телом, а только подобием тела. То же, откуда появлялось в душе это подобие тела, не было ни телом, ни подобием тела. И во всяком случае, то, откуда оно появлялось, и что судило о красоте или о безобразии его, было лучше того, над чем производился суд. То был ум человека и природа разумной души, которая отнюдь не есть тело. Коль скоро даже то подобие тела, которое представляется мыслящей душой и составляет предмет ее суждения, не есть само тело. Следовательно, она не есть ни земля, ни вода, ни воздух, ни огонь, ни одно из этих четырех тел, называемых четырьмя стихиями, из которых составляется телесный мир. Далее, если наша душа не есть тело, то каким образом Бог, творец души, может быть телом? И так и они, как я сказал, должны уступить платоникам. Но вместе с ними должны уступить и те, которым, хотя и стыдно было утверждать, что Бог есть тело, но которые полагали, что наши души такой же природы, как и Он. Их не удержала эта крайняя изменчивость души, которую преступно приписывать Богу. Но они говорили, что природа Де души изменяется от тела, сама же по себе она неизменна. На таких же основаниях они могли бы сказать, что плоть Де получает раны от того или иного тела, сама же по себе она неуязвима. То, что решительно не может изменяться, не может изменяться ни от какой вещи, и потому то, что может получить изменение от тела, может измениться от той или иной вещи и, следовательно, не может быть названо в прямом смысле слова неизменным.